Вторая часть. Брод Есу. Сентено. На этот раз никаких лишних вопросов и формальностей. Вы пришли? Здравствуйте. Идемте. Ты еще не успел нажать на звонок, а дверь с готовностью распахнулась. Бесшумной лисьей походкой, скользя в полумраке коридоров дипмиссии, он ведет тебя к господину послу, а тебя не покидает ощущение, что он поджидал за дверью с самого утра или с вечера. Сеньор Сентена. здравствуйте, здрасте, Герман. Вы не представляете, как приятно здесь, в самом сердце Европы, услышать родное сеньор. Вот уж действительно неслыханная предупредительность. А куда подевалась вельможная спесь и размеренно плавные движения аристократа? Такое ощущение, что сеньор провел бессонную ночь. Глаза воспаленные, суетливые, почти затравленно бегают в стороны, лицо как будто постарело за минувшие сутки. Плечи сутулились. Эти штрихи ты ловишь на лету краем глаза, усаживаясь на свой стул в весеннем прожекторе оконного проема. А следом синтена скрывается в своей теневой полосе, пуская добавок непроглядно курящийся занавес сигарного дыма. Спасибо, Мигель. До четырех пусть никто нас не беспокоит. Нет, я сам справлюсь. А потом повисает пауза. Ты настороженно сидишь, почему-то боясь шелохнуться, словно страшась хоть малейшим шорохом нарушить набухающую пустотой тишину. Кажется, что вот-вот ты услышишь некое звуковое сопровождение дыму, который причудливо изгибается в сиреневых арабесках напротив, возносясь к потолку. И еще. Ты чувствуешь, что этот стремительно надувающийся пузырь пустоты почему-то боится нарушить и тот, кто сидит напротив за никотиновым пологом.